Пройдя большую излучину, снегоход, не встречая больше никаких препятствий, словно действительно вниз под горку, как с детства представлял себе направление на юг Левашов, заскользил по ледяному панцирю реки между едва заметных вдоль берегов полосок леса, свободно разгоняясь до ста скорости. Провожая Левашова, Шульгин веселился — Не дальняя разведка, а прямо тебе пикничок. Если не на обочине, то в поисках оной. Да, не сравнить с тем, что достается сейчас Сашке и Алексею, — подумал Левашов. Теснота, грохот, тряска, вонь солярки и дизельных выхлопов. А здесь панорамные окна, мощная печка, просторный салон с мягкими креслами, газотурбинные двигатели. И не потому он выбрал этот пижонский сноуберт, что для реки такая штука в самый раз, а наоборот, маршрут подгонял под технику. Если бы не Лариса, решил Олег, я бы тоже пошел на броневике. А куда денешься, если нож к горлу? Или берешь меня с собой, или, мол, возвращаюсь в Москву насовсем. Отчего это бабы всегда могут ставить такие условия? Чего, казалось бы, проще сказать в ответ? Ну и как знаешь. Нет, не дает что-то так ответить. Но, тем не менее, несмотря на все свои рефлексии, Олег был очень близок к тому, что называется счастьем. Свистят за спиной турбины, траки едва касаются твердого наста, солнце бьет через дымчатый козырек, рядом тревожащая душу и неравнодушная к тебе девушка сидит, откинувшись в пологой чаши кресла, На губах у нее тень улыбки, и она только с тобой, и так будет долго. Счетчик едва успевает отбивать километры. идея день, и два, и еще. Река тянется, и тянется без конца. Иногда ее сжимают стокилометровые скальные обрывы. Потом она вновь выбегает на равнины. Титаническая река, Амур или Амазонка здешних краев. И невозможно представить, где и в какое море она впадает. Первые сутки Левашов еще чувствовал некоторую скованность. Все же впервые они с Ларисой оказались настолько одни, почти как в космической капсуле. И были у него перед походом сомнения, как поведет себя выросшая на московских асфальтах и избалованная прошлой жизнью девушка. В плавании на Ермакее, тем более в форте, был и сервис другой и женское общество. Зимний поход есть зимний поход. Пусть на собаках по юкону, забот и сложностей хватает. Однако держалась Лариса вполне подходяще, не хуже многих знакомых Левашову парней, а то и лучше, пожалуй. Выходило, что можно на нее положиться. Долгими часами на маршруте и на привалах они говорили многое о многом. Удивительная вещь, романтизм, сказала как-то Лариса, когда они вспомнили вдруг Джека Лондона. Моряк он был, знал жизнь во всех подробностях, а помнишь, как он описал последнее плавание Ван Вейдена с моды на шлюпке? В «Морском волке» Левашов, в принципе, помнил, хоть и напрочь забыл настоящую фамилию Хэмпа, и удивился, что Лариса сказала именно Ван Вейден, а не Хэмп. Словно на литературоведческом семинаре. Ну, так они и после двух недель плавания сохранили возвышенно-салонный стиль отношений. А как это у них получилось? Представляешь, что значит две недели вдвоем в десятиметровой шлюпке? Левашов, конечно, представлял. Но факт, что она чего то вспомнила об этом не так уж популярном в нынешние времена романе, и наверняка провела параллель между его героиней и собой, говорил о многом. «Сама же сказала, романтизм», — ответил он. «А иначе был бы соцреализм или даже натурализм». «Вот я и думаю. А может, они и в самом деле так воспринимали мир?» «Возвышенно чисто? Ага. Черт его знает». А в реальной жизни в открытую посещали бордели, те самые романтики. И никого это не шокировало. Все может быть. Вон у нас довоенное кино. Смотришь, и оторопь берет. Волга-Волга, светлый путь. А вокруг тридцать седьмой год. И большинство верило, что настоящая правда на экране. Или сейчас врут, что верили. Хоть они... И не на шлюпке по океану плыли, все же совместное многодневное пребывание в ограниченном объеме снегохода сильно упростило их взаимоотношения, чего, кажется, Лариса и хотела. Такой несколько парадоксальный способ сближения был вполне в ее стиле, и все обошлось без пошлых в ее понимании признаний и обещаний.